Передача энергии на расстояние не могла оставить Берию равнодушным, ведь это идеальное оружие массового поражения, хотя именно в это время Советская Россия готовила сюрприз для Запада. 29 августа 1949 -го года советская атомная бомба была взорвана. В деле создания отечественной атомной бомбы бере занимал значительную роль, будучи председателем специального комитета по атомному оружию. Поэтому для него... Совсем по-новому прочитывалось высказывание Тесла, сделанное в том самом Тунгусском 1908 году. С точки зрения Берии, ученым и специалистам, работавшим над созданием нашей атомной бомбы, нужны были сравнительные данные для дальнейшего выбора пути совершенствования атомного оружия. Именно обладание собственной атомной бомбой позволило СССР разговаривать с Западом в годы Холодной войны на равных. Не исключено, что Советский Союз, опираясь на сведения, полученные об экспериментах Тесла и о его объективно обоснованной причастности к Тунгусской катастрофе, искал иной путь при создании оружия массового поражения, прежде всего, менее дорогой, чем бремя расходов на атомную бомбу в разоренной войной стране. Но мог быть еще один аспект интереса советских политиков и специалистов к Тунгусской катастрофе. Если это был рукотворный процесс, то, овладев техникой его производства, Советский Союз мог бы создать альтернативное оружие массового поражения. Или, как говорят сегодня политики и специалисты, это был бы неадекватный ответ Западу. Вполне вероятно, что именно такая цепочка событий по приказу Лаврентия Берии привела к секретной экспедиции в 1949 году. Теперь вернемся к мнению разведчика атомщика Барковского о периоде трудности общения по атомным делам разведки с верхами до момента первого практического шага в работе по атомному проекту. В марте 1943 года лаборатория номер 2 заработала И здесь, по Барковскому, возникают три почему. Почему до поры до времени полученная от Дэна вся эта физическая заумь хранилась в разряде дезинформации? Почему разведчик-атомщик Барковский работу ученых и инженеров в шарашках оправдывал? Почему всего один из отзывов ней укрепил Берию в неверии в ценность разведывательных сведений о реальности создания атомной бомбы на Западе? Это триада «почему»? Заумь, Шарашки, Неверия распалили любопытство автора данной рукописи и заставили его все же попытаться понять роль всесильного государственного деятеля Берии в появлении в Союзе отечественного атомного оружия. Дело в том, что в 90-х годах появились толстые книги о Берии и обстоятельствах его ухода с политической сцены нашего Отечества. До этого времени его фигура была драматизирована до крайности и представлялась только в отрицательном свете. Вероятно, серьезный прорыв в освещении истинной, в чем-то положительной роли Берии, послевоенного председателя спецкомитета по атомной проблеме при Совете министров СССР, связан с появлением в печати монографического склада книги Кудряшова «Советские ученые и Берия в атомном проекте. 2012-й». Где-то в середине этой книги ее автор подводит черту под одиозностью личности Берии. Берия продолжал оставаться главным злодеем советской истории вплоть до 1990-х годов. Только после 1991 года запрет на тему Лаврентия Берии был снят, и сейчас уже нет однозначной негативной оценки деятельности этого соратника Сталина. Тем не менее, должной официальной оценки этой противоречивой трагической личности 20-го столетия до сих пор не дано. Историограф Барковский сомневался, мягко говоря, в самом факте сопротивления всесильного Берии появлению отечественной атомной бомбы. Из его высказываний создавалось впечатление, что Берия не просто отвергал сведения о работах над атомным взрывчатым веществом на Западе, а проявлял осторожность вполне оправданную, возможно, дезинформация. И автор данной рукописи, пролистав и углубившись в несколько десятков публикаций и материалов, полученных от Барковского по теме, не мог найти в них даже четкого должностного описания, чем занимался в годы войны этот соратник Сталина. А Большая советская энциклопедия личности Берии не уделила ни строчки — Как уже говорилось ранее, все же Берия обсуждал со Сталином полученные от нашей разведки материалы по теме, но это происходило в трагическое время, когда германские войска стояли у стен Москвы, и дела на этом участке Советско-германского фронта приковывали к себе все внимание ГКО, Политбюро, ЦК партии, правительства, было не до атомных дел. Вот какова была «занятость» в кавычках Берии в это время – В его ведении находились пограничные части и войска НКВД, а это десятки хорошо укомплектованных и подготовленных к боевым действиям дивизий. Первое. Они сражались на нескольких фронтах и здесь, под Москвой. Второе. В обязанность внутренних войск входило обеспечение эвакуации из Европейской части Союза промышленных предприятий, что привело к появлению за Уралом полутора тысяч заводов, которые с колес приступали к производству оружия для фронта. Третье. Еще в ведении НКВД организация подполья, спецпартизанских отрядов и засылка разведывательно-диверсионных групп в тыл врага. Четвертое. Еще изнурительная контрразведывательная работа по сопротивлению до полного уничтожения сформированным немцами вооруженных местных националистов на Кавказе, в Крыму и Прибалтике. Пятое. Сталин доверил, а не просто приказал Берии, заниматься вопросами производства самой сложной техники войны – танков, тяжелых орудий, бомбардировщиков. Шестое. Именно на этом участке Берия отличился особо и был справедливо награжден золотой звездой героя соцтруда 1944 Хронология занятия Берии вопросами появления в Союзе атомной и водородной бомб понимая, атомной промышленности это половина его хождения во власть. Седьмое. Но ведь известно, что с момента создания лаборатории номер 2 в 1943 от правительства работу по теме курировал Молотов, один из первых замов Сталина. Но но в 1944 году по просьбе Первухина от ЦК и Курчатова от имени лаборатории номер 2 был создан при ГКО тот самый совет по урану, с Берией во главе, с бескрайними полномочиями. Как отмечалось в трудах Международного симпозиума ИСАП-96, именно конец ноября-начало декабря 1944 года можно считать переломным моментом в судьбе атомного проекта. Берия взял руководство программой в свои руки. В этой связи оценки положительной роли Берия дают ведущие физики-атомщики, Харитон, с переходом атомного проекта в руки Берии, ситуация кардинально изменилась. Или радиофизика минса решение о создании города ядерного НИИ в Дубне. Примечание. Характерен и такой факт. Авторитетные физики-атомщики Курчатов и Харитон не поддержали руководство партии и правительства во главе с Хрущевым, а якобы шпионской деятельности Берии в атомной отрасли промышленности. так курчатов По словам сына Берии Сергея, заявил, что если бы не он, Берия, бомбы не было бы. Конец примечания. Уже в двухтысячные годы по телевидению говорилось о роли Берии в атомном проекте, и один из зачинателей работы по теме, академик Бриш, отмечал, что вместо Молотова за работу над атомной бомбой взялся Берия. Это был удачный выбор. Он был хорошим организатором и умным человеком, умеющим подбирать кадры а автор Кудряшов на первых страницах своей книги о Берии дает ему краткую, но емкую по смыслу характеристику. Нет сомнения, что Берия был карьеристом, властным руководителем, готовым любыми способами добиваться поставленной цели. Однако три важные черты для государственного деятеля в характере Лаврентия Берии, безусловно, присутствовали. Его огромное трудолюбие – талант организатора и патриотизм. За сто дней после Сталина Берия много сделал для смягчения недавнего государственного режима. Это закрытие дела врачей, отмена пыток, широкая амнистия, о роли партийной пропаганды, отношения с Югославией и предложение об объединении Германии. Потому реквием плодотворной работы Берии, причем шире, чем только в делах с Атомом, Звучит концентрированное высказывание в его адрес в той самой монографии Кудряшова. «Из всего сталинского окружения только лишь Лаврентий Берия остается осужденным за преступления, ко многим из которых он не причастен. С другой стороны, среди сталинских соратников нет ни одного человека, который бы сделал больше, чем Берия, для укрепления могущества и обороноспособности Советского Союза». Неудачи при создании атомного оружия были и при руководстве Берии, но создается впечатление, что их было меньше, и они не были столь масштабными, как после его устранения. С Берией атомному проекту повезло, и потому что Берий оказался всесторонне подготовлен к решению проблемы и со стороны разведки, и со стороны организации производства, и со стороны человеческих ресурсов. Почему столько вопросов вокруг бомбы, Но сначала, почему такое пространное отклонение в дело Берии? Во-первых, потому что отечественные разведчики-атомщики и физики-атомщики лишь в узком кругу и отрывочно знали о масштабах истинных дел по атомной бомбе, причем по правилам, сведения поступали от разведчиков к физикам, и никогда наоборот в виде только курчатовских оценок уровня важности поступающей информации и новых вопросов для работ разведчиков с источниками за рубежом. Примечание автора: в таком ключе работали разведчики-атомщики Дэн, Колестрат, Твен, Джонни. Конец примечания. Во-вторых, мы говорим о роли личности в делах разведчиков-физиков и должны быть предельно откровенными и справедливыми в этапах перехода верхов созданию лаборатории номер два, имеется явная заслуга упреждающей информации легендарной атомной четверки. В-третьих, каждая личность в исторической перспективе живет по закону, высказанному русским историком Дмитрием Харитоновичем. В реальности существуют люди, нет политической истории, есть история людей, нет экономической истории, есть история людей что-то производящих и обменивающих. Нет истории городов, есть история горожан. Да, действительно, идея атомной бомбы и ее появление в Союзе вызревала в логической цепочке трудного решения по отвлечению огромных сил от экономического потенциала страны в дни тяжелейших испытаний – битва за Москву и Сталинградская битва. В-четвертых, причем этому предшествовало появление в штаб-квартире разведки атомных документов из-за рубежа, писем в Кремле, фронтовика физика, трофейная записная книжка пленного офицера физика, осторожное мнение физиков-ядерщиков о возможности создания нового атомного взрывчатого вещества в принципе и, наконец, решительное заявление Сталину, двух светил советской науки, Вернадского и Иоффе, с их категорическим «бомбе следует быть». Может быть теперь станет понятным что заставляет автора при всех этих четырех новых почему уделить внимание той личности которая синтезировала усилия разведчиков ученых инженеров рабочих в такое событие как создание в стране сложнейшего явления атомная промышленность научные и технические наработки которой затем вытянули на передовые рубежи нашу реактивную авиацию кибернетику космос речь идет о лавренте берии зампредседателя ГКО, главе Совета по Урану. На вопрос «Когда вас рассекретили?» историограф НТР Барковский ответил так. Это было перед 45-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне в 90-м году. К нам в разведку приехал корреспондент «Московской правды» и взял интервью у одного из замов начальника разведки о руле НТР в атомном проекте. Корреспонденту сказали, что разведка занималась проблемой атомного оружия, и были названы четыре участника этого дела, в том числе ваш покорный слуга. Никакой конкретики еще не было, только общие фразы. Но что тут началось? Так что же тут началось? Последующие почти 10 лет спор не утихал, несмотря на настойчивые заявления со стороны разведки о вспомогательной роли ее в атомных делах. Справка. Не помогло даже заявление физика-атомщика Юлия Харитона, заметившего однажды о замечательной инициативе идеолога и стратега в атомной разведке Леонида Романовича Квасникова. Харитон, находясь в кабинете истории штаб-квартиры разведки есть фотография о его пребывании там вместе с Барковским, однозначно оценил помощь разведчиков. Работа была выполнена огромная и очень полезная, без преувеличения героической работы, я отдаю должное смелости этих людей. Владимир Борисович остро переживал конфликт мнений ученого общества среди физиков-атомщиков и разведки, и более десяти лет делал все, чтобы притушить тлеящие угли неверия. Он говорил, что когда разведка в первый раз заикнулась в девяностом году на эту тему, то на нас обрушились как только могли – это погоня за дешевой сенсацией, опять разведка начинает шпионские страсти. Страсти в тот момент, когда в атомной отрасли наметился серьезный кризис. Дело в том, что на указанном симпозиуме 1999 года министр Минатома говорил о двух опасных тенденциях в вопросе о современных проблемах российского ядерного оружейного комплекса. Речь шла о главах государства, как сказал министр, У двух предыдущих правительств интерес к проблемам ядерного оружия отсутствует полностью. Тревожило кадровое положение в этих научных центрах. Там вскоре могут остаться просто инженеры, а не ученые. В чем суть выступления бараковского государственника о роли двух главных участников появления атомной бомбы – ученого мира и службы разведки? Ему еще пришлось выступать против принижения военно-экономического, научно-технического значения в СССР работ над ядерным оружием. И его кредо в этом вопросе выражено солидарным подчёркиванием обычной ручкой, заключительных строк в статье, в которой говорилось, что атомная бомба как академический проект подобна технологическому подвигу. К сожалению, сегодня многие общественные и политические деятели, и, что еще более странно, академические ученые пытаются ставить в вину советской и российской науке прошлое и настоящее участие ее в создании ядерного щита страны. Но время и последовавшие после 29 августа 1949 года события расставили все на свои места. Нам пора всем осознать, что атомное оружие — это национальное достояние России» и отношение к себе, оно требует соответствующего, так было сказано в заключительном выступлении на симпозиуме. Неправда ли, мнение разведчика и историографа Барковского по этому вопросу является истинно государственным подходом. Оценка работы советской разведки, даваемая Владимиром Борисовичем, неразрывно связана с пониманием необходимости и важности общего дела, обеспечения обороноспособности отечества. Первое. Жизнь неоднократно давала ответ на вопрос, какова роль ядерного оружия для безопасности страны, а оно играет исключительную роль в защите России от угроз извне, поэтому подвиг разведчиков и ученых бесспорен. Что касается разведчиков, то им дорого осознание честного и бескорыстного исполненного долга. Второе. И хорошо, что пришло иное поколение российских руководителей Отечества – Иначе, вероятно, как сказал бы разведчик-атомщик Барковский, пришлось бы снова опираться на помощь разведке, как это было уже с атомом и кибернетикой. Третье. И вот вопрос о будущем. В этой связи настораживает слишком оптимистическое высказывание заместителя директора разведки 20 лет назад о месте нашей разведки в так называемом «мировом разведывательном сообществе». Мы всегда были в этой лиге, и хочется верить, всегда в не останемся. Если кадровый состав наших конкурентов поставить в условия, в которых сейчас находится российская разведка, то немногие это выдержат, а наши служат и будут служить. Но ведь прошло 20 лет, и климат значительно изменился. Со сцены сошли морально закаленные бойцы невидимого фронта родом из 30-х, 60-х годов. Они были сформированы недавним трагическим прошлым нашей отчизны – войной. Владимир Борисович Барковский оказался в первых рядах защитников чести разведки и ее НТР в деятельном участии при создании отечественного атомного оружия. А атомное дело он знал не понаслышке – изнутри, при работе по обе стороны океана и в штаб-квартире НТР.